Роман Злотников. «Швейцарец. Война». Читает Игорь Гмыза. Глава первая. «Шинтя затертая, жердина Зевесова, товарищ мое, молчать!» «Шелупина Клоповская, вошь отшмаренная! Ну, това, молчать, я сказал, залупа Лизы пальцем деланные! Стоявший позади командира 591-й отдельной эскадрильи высотных перехватчиков ПВО, заместитель Камеска по пилотированию капитан Кушарев громким кашлем попытался привлечь внимание своего начальника потому как, в отличие от него, видел подходящего к ним начальника штаба 2 воздушной армии полковника Вершинина. Но майор Лобанов самозабвенно обкладывал стоящий перед ним экипаж классическим большим Петровским загибом. Инструменты поломанные, мандавоши папы римского. А начальство между тем подходило все ближе и ближе. Капитан задёргался. «Э, — Командир, тут вертоплясы, норок с яйцами взоткнутые! И Кушнарёв понял, что обычными средствами этот поток не остановить. Поэтому он набрал полные лёгкие воздуха и отчаянно заорал. «Смирно — Смирно! После чего вскинул руку к пилотке и, старательно бухая сапогами по примятой траве, двинулся навстречу уже почти подошедшему вплотную начальству. Подвиг замка Камэска не пропал даром. Увлекшийся разносом майор Лобанов вздрогнул, резко развернулся и, шумно выдохнув, в свою очередь вскинул руку к виску. — Товарищ полковник, в 591-й отдельной эскадрилье проходит разбор полетов. — Да уж слышу, — усмехнулся начальник штаба. И должен сказать, подобного детального, четкого и, главное, информативного разбора полета мне пока еще за свою жизнь слышать не приходилось. «Откуда дровишки, майор?» Камаск и так был весь багровый, а после этого вопроса побагровел аж на чуть ли не до лиловости. Но начальство спросило, так что надо было отвечать. Лобанов зло зыркнул на двух молодых сержантов, которых только что распекал, и нехотя сообщил. Я это до назначения на отдельную эскадрилью в 71-м истребительном авиаполку служил. Балтиец, значит, понимающе кивнул полковник, после чего перевел взгляд на сержантов. Ну что, молодцы, рассказывайте, как вы умудрились новый самолет угробить? Лицо КМС, начавшее постепенно приобретать все более естественный цвет, снова полыхнуло обагровым. Левофланговый сержант поежился и бросив отчаянный взгляд в сторону КМС, тихо пробурчал. Так это. Он же почти на 14 тысячах шел. Вот и перемерзло все. И краны выпуска шасси тоже, и сигнализации. Даже приборы не работали. На глазок садиться пришлось. — Товарищ полковник, это моя вина! — тут же влез капитан Кушнарёв. — Я их без провозного на перехват выпустил. Машина-то, считай, знакомая, по большому счёту только движки новые, ну и кое-какое оборудование. А так, в целом, всё тот же су -3. Вот я и решил. — Виноват. — Это точно, — кивнул Новицкий. — Виноваты. Все четверо. И задачу не выполнили, и самолет разбили. «Так он же аж на 14 тысячах шел», — вступил в разговор второй сержант. «А у Су-3ПВ предельный потолок по документам только 12 тысяч». «И чего вы тогда выше полезли?» — резонно поинтересовался полковник. «Думали, достанем», — угрюмо отозвался первый сержант. «И почти достали». Я даже очередь успел дать до того, как штопор свалился. — Ты посмотри! — Делана изумился в вершине. — Прям орел! И толку с твоей очереди! Ни полковник, ни сержанты, ни все остальные присутствующие даже не подозревали, что та единственная очередь, которую умудрился дать экипаж сержантов, оказалась решающей. Нет, высотно-разведчик Юнкерс-86 получил весьма незначительные повреждения и вполне себе ушел на свою территорию, всего через час после того короткого столкновения, успешно приземлившись на базовом аэродроме группы Ровеля, расположенном неподалеку от Варшавы. Залп батареи из четырёх мощных 14,5-мм пулемётов, которыми высотный перехватчик вооружили в первую очередь из-за их хорошей настильности, вызванный высокой начальной скоростью тяжёлой пули, достигавшей 1000 метров в секунду, в силу весьма неустойчивого положения, дал слишком большой разлёт. Так что из 40 пуль полного секундного залпа в «Юнкерс» попало всего лишь три. И две из них, являвшиеся, обычными Б-32 просто прошили на вылет алюминиевый фюзеляж, не нанеся при этом никаких значимых повреждений. А вот третье. Ленты 14,5-мм пулеметов обычно снаряжались в перемешку патронами с обычными пулями и с зажигательными пулями мгновенного действия. Последние были дорогие, поэтому чаще всего в ленте на 3-4 обычных Б-32 приходилась одна МДЗ. Это было вполне нормально. Даже Б-32, попав в уязвимую точку, например, тот же двигатель, прошивала насквозь блок цилиндров круша и стенки блока, и поршень, и даже шатун. буди он попадется на пути. А также напрочь перешибала нервюры, крыла и ломала силовые фермы фюзеляжа. Но МДЗ была куда эффективнее. При ее попадании просто в обшивку в последней образовывалась дыра диаметром до 40 сантиметров. Не хуже, чем от попадания снаряда 20 миллиметровой автоматической пушки. Но в этот раз, то ли из-за слишком низкой температуры и разреженности воздуха на столь большой высоте, то ли просто вследствие небольшого брака пуля сработала не совсем штатно и прошила обшивку насквозь, почти никак ей не повредив. А сработала лишь тогда, когда ей на пути встретился куда более прочный и массивный объект, нежели тонкий алюминиевый лист. Этим объектом оказался аэрофотоаппарат rb 7530 И вот тут-то она и показала себя во всей красе расколов литой контейнер с массивной кассетой и напрочь спалив находящуюся в нем бобину с пленкой. Так что, несмотря на вполне успешное возвращение на аэродром, данный вылет оказался для немецких ассов воздушной разведки совершенно провальным. Боевая задача оказалась невыполнена, и немецкое командование так и не получило последние, самые свежие данные о ситуации с той стороны границы что буквально через сутки доставило немцам целую кучу проблем. Но, увы, здесь и сейчас никто об этом даже не догадывался. — Ладно, как быстро машину восстановить сможете? — Сутки! — отрезал Камеска. О, как! Даже заключения инженера не дождетесь? — удивился полковник. — Ну, добре, приму этот срок. — Ладно, занимайтесь, майор и, кивнув, развернулся и двинулся в сторону бревенчатой вышки управления полетами. Здесь, на недавно присоединенных к СССР территориях, советские войска вообще обустраивались, как правило, на скорую руку, предпочитая не вкладываться в капитальные строения. То есть, в лучшем случае, части и подразделения занимали казармы и объекты бывших царской и польской армий, а те, кому их не хватило, размещались во временно приспособленных для этого помещениях. Те же части и соединения, которые прибыли вокруг весной и в начале этого лета, вообще обычно располагались в простых палатках и землянках. Да и с капитальными оборонительными сооружениями никто тоже особенно не заморачивался, предпочитая вместо одного бетонного дота обустроить десяток дзотов и вырыть лишний полкилометра траншей и ходов сообщений. Тем более, что в отличие от бетонного дота, требовавшего для своего строительства дефицитных цемента и арматуры, а также работы специально подготовленного личного состава и использования спецтехники от бетономешалок до кранов, дзоты и уж тем более траншеи с окопами и блиндажами вполне можно было оборудовать в рамках плановых занятий по инженерной подготовке. Что, кстати, и делалось вследствие чего основных фланговых, запасных и отсечных позиций за прошедшие полтора с лишним года личный состав этих дивизий нарыл ту его хучу. Все это привело к тому, что даже отдельные роты и батальоны всех этих дивизий были способны при необходимости очень быстро выстроить оборону почти в любом направлении, в том числе и круговую. Вот и на этом аэродроме вместо обустраивания капитальных ангаров и бетонной или кирпичной вышки управления полетами ограничились земляными капонерами и бревенчатой вышкой. Несмотря на то, что данный аэродром был одним из первых, на которой забазировались советские самолеты. «Да что там вышка? Даже бетонную полосу не стали делать!» Хотя аэродром, вследствие того, что на нем к июню 41-го размещалось под три сотни самолетов нескольких авиационных частей, считался узловым. Правда, в настоящий момент от этого числа на аэродроме осталось, дай бог, два десятка. И в основном и числа прикомандированных. Ну, как их эскадрилья. Местные же почти все разлетелись. Учения — мать их. Еще в прошлое воскресенье начались. 22 июня. Причем по условиям максимально приближенным к боевым. Даже боезапас и топливо на точке подскока завозились регулярно. И маскировка каждый день проверялась аэрофотосъемкой. Причем по серьезным. По слухам, одного Камыска за нарушение мер маскировки уже сняли. Нет, самолет это он замаскировал нормально. Но вот то, что техники и пилоты после пастерушек свои нижние рубахи по соседним деревьям развесили, не проконтролировал. И все. Вся карьера у человека псу под хвост ушла. Так что начальник штаба 2 воздушной армии не просто так торчал здесь всю эту неделю, а по очень важным причинам. Но молодым летчикам от этого было не легче. Когда начальство удалилось на достаточное расстояние, Камешко развернулся в сторону сержантов и несколько мгновений молча буравил их тяжелым взглядом. А потом картинно сплюнул и припечатал. «Значится так. На ближайшие сутки поступайте в распоряжение инженера эскадрильи. Спать есть срать только, когда он отпустит». «Все остальное время пахать, пахать и пахать. Через сутки самолет должен быть в строю. Вопросы?» «Никак нет!» — дружно грянули сержанты. Камеско сурово кивнул и, развернувшись, широким шагом двинулся в ту же сторону, в которую минуты раньше удалился начальник штаба воздушной армии. Капитан Кушнарев молча показал все еще стоящим на вытяжку сержантам кулак и поспешно устремился вслед за своим непосредственным начальником. Вот и получили по ушам. В сердцах бросил сержант Вольский, состоявший в составе героического экипажа в должности штурмана наведения, а попутно и борстрелка. «А все ты, дотянем, да дотянем! Да Слава богу, вообще не разбились!» — Так ведь дотянули же! — вздохнул сержант Чалый, имеющий честь состоять в том же экипаже, что и Славка Вольски, только в должности командира оного. — Толку-то! — Славка сокрушенно махнул рукой. — Только самолет разбили. — Ладно, пошли искать инженера. — А чего его искать? — улыбнулся Вольски. — Вон он! Вокруг нашего самолета уже крутится, со своими колдунами. Колдунами в эскадрилье называли старший техсостав, входивший так сказать, в ближний круг инженера эскадрильи. Старшего техника, старшего оружейника, начальника кислородной станции и техника по обслуживанию бортовых сетей и оборудования. Высотный перехватчик Су-3ПВ был машиной сложной, буквально обвешанной различным современным оборудованием, причем, по большей части, секретным. Поговаривали, что на него собирались ставить даже радиолокатор, для обращения с которым в первую очередь как раз и был предназначен штурман наведения. Даже отсек под него имелся, в носу фюзеляжа. Но пока никакого радиолокатора на самолетах эскадрильи не стояло. Только оптико-механический прицел. Пусть и весьма сложный. Отсек же использовался для размещения парочки дополнительных баллонов с кислородом благодаря которым, кстати, двум сержантам и удалось забраться так высоко. Так что Су-3ПВ ни разу не был массовым самолетом и состоял на вооружении лишь нескольких отдельных эскадрилий высотных перехватчиков ПВО, штаты которых предусматривали куда большее количество технического персонала, нежели это было принято в других подобных подразделениях. Впрочем, и другие варианты этой машины — Су-3ПД, представлявший себя лёгкий скоростной дальний бомбардировщик-пикировщик, и Су-3Р, являющийся дальним скоростным разведчиком, тоже нельзя было назвать простыми машинами. Но по сравнению с Су-3ПВ они были всё-таки чуток попроще. Инженер встретил их насмешливым. «Ну что, герои, вляпались?» Оба сержанта насупились и отвели взгляд. И чего вас так высоко понесло-то? Сами же знаете, что выше 12 тысяч на этой машине забираться запрещено, а вы куда поперли? А чего его отпускать, что ли, было? Огрызнулся Чалый. Сами же знаете, в прошлую пятницу приказ зачитывали валить всех. По возможности, товарищ сержант, по возможности, влез техник по обслуживанию бортовых сетей и оборудования. «А где вы эту возможность углядели-то?» «Я вообще удивляюсь, как вы прямо оттуда не грохнулись! У вас же ни один прибор не работал, даже триммеры и те заклинило!» «Это просто повезло им», — вступил в разговор старший техник, вытирая руки куском ветоши. «Сегодня Эван как солнце жарит, под 30 градусов температура. Вот у них и получилось технику обмануть». Коль день похолоднее оказался бы, еще с 13 тысяч звезданулись бы и крякнуть не успели. Сержант Чала еще сильнее насупился, но промолчал. А что тут скажешь? Так оно и было. Согласно инструкции, оборудование самолета рассчитано на работу при температуре не ниже минус 50 градусов. А каждый километр высоты — это падение температуры на 6 градусов. Так что, будь сейчас погода похолоднее, градусов хотя бы 20, эти минус 50 они поймали бы уже на 12 тысячах. После чего все, амба. Нет, кое-какой запас прочности у приборов и механизмов самолета, возможно, и имелся, но самолет-то был новый, и не просто новый, а новейший то есть летающие на таких высотах и скоростях, на которых раньше никто в СССР и не летал, ежели только какие уникальные рекордные машины. Так что даже в обычных полетах регулярно случались какие-то косяки. То одно откажет, то другое. А тут они его загнали на такую немыслимую высоту и в дикий холод. — Ладно, чего уж там теперь? — добродушно махнул рукой инженер. — Главное все-таки сели, — Пусть и на брюхо. А машину на крыло поставим. Вас ведь Камэско нам в помощь отправил? — Так точно, — хором отозвались оба сержанта. А старший техник несколько картинно поморщился. Ну, не одобрял он возрождение старых царских порядков в армии. Личные звания, так точно всякие. Так, глядишь, и не приведи бог, погоны додумаются вернуть. Зря все это сделали. Зря, кто бы там что ни говорил. Ну, значит, бегом переодеваться, а потом в столовую. Знаю, что после полета сильно жрать хочется. Ну, а после еды милости прошу к мастерским. Мы за это время как раз самолет на шасси подымим и туда отбуксируем. И сразу же без перехода заорал подъехавшему к самолету крану. «Ну куда ты прёшь? Куда прёшь? Справа подавай! К движку! С задницей! Нахрен хвост! Да хвоста ещё пахать и пахать! Нам ещё закушенные стойки шасси выбивать!» Когда два молодых сержанта скрылись из глаз, стоявший рядом с инженером техник-оружейник покачал головой. «Зря на них батя собак спустил. Всё-таки молодцы парни!» Сели на машине, у которой большая часть оборудования не работала. Вот помяни мое слово. Чало еще себя покажет. Может, и зря задумчиво кивнул воен-инженер. Но самолет-то они разбили. И что? Я вон с техниками из числа местных, ну, тех, кто остался, поговорил. Так они мне такого понарассказывали? «За прошлый год и начало этого только на этом аэродроме 14 летных происшествий было. Восемь машин вообще в дребезги разбили. В хлам. Остальные, правда, смогли починить, но возни с ними было... Ух ты! Это кто тебе такое наговорил? Брешут, наверное. Сам же знаешь, как начальство за летные происшествия взгревает. Вон, в прошлом году... Когда мы высотные самолеты только осваивать начали, Шумшин из второго звена такого козла на посадке отмочил, что правая стойка подломилась. Сколько мы за это отписывались? Три месяца или четыре? Да и потом нас еще полгода на каждом совещании за тот случай раком ставили. А ты говоришь 14. Да за такое всему местному руководству матки наизнанку бы вывернули. И задницы под три дюйма раздуплили. А я что-то такого ни от кого не слышал. Да и в приказах тоже ничего подобного не припомню. Так что точно врут». Их эскадрилья организационно входила в состав московской зоны ПВО. И сюда, в Белорусский особый военный округ, была переброшена только в начале июня. После того, как полеты немецкой разведывательной авиации резко интенсифицировались. И когда немцы стали использовать для разведки новую технику, достать которую авиации округа не имела технической возможности? — Да нет! — техник-оружейник мотнул головой. — Вряд ли. Мне не кто-то один рассказывал. Многие. Просто весь прошлый год здесь столько летали, сколько в прежних местах дислокации, дай бог, лет за пять получалось. И при низкой облачности, и ночью, и с полевых площадок. Вот ты как думаешь, отчего мы здесь уже, почитай, неделю одни-одинешеньки кукуем? И не только в учениях дело. У нас же ведь тоже учения проводились, но мы всегда летали со своего аэродрома. А здесь не так. Здесь учения — это всегда перебазирование. И летают они с таких площадок, на которых по два не всегда сядят. Отсюда и происшествие. И ничего. «Никого не посадили и даже не сняли. Максимум, строгача влепили, и все». Техник сделал паузу, а затем снова повторил. «Так что зря батя с ними так сурово». Инженер усмехнулся. «Так и батя тоже никого не снял и не посадил. И даже строгача не впаял. Только сеанс трудотерапии и...» «Все, хватит языком чесать. Самолет сам себя на крыло не поставит». Работать закончили около часа ночи. За это время самолет успели раскидать почти полностью. После чего провели дефектовку, выписали со склада недостающие детали и уже начали собирать обратно. Повреждения казались не такими уж и большими, и запчасти под замену типа тех же винтов и тяг изменения шага на складе пока имелись. К тому же инженер подтянул большую часть остального технического состава, потому как более сегодня полетов не предвиделось. Вследствие чего и рабочих рук также оказалось вполне достаточно. Так что, по большому счету, летчики здесь были вообще не при шей кобыли хвост. Но раз Камеск приказал, деваться было некуда. Да и вообще... Инженер решил, что пусть парни повозятся в бензине и смазках и на своей шкуре почувствуют, каково это быть техником. От этого точно никому хуже не будет. Но около часа инженер приказал шабашить. «Товарищ воин-инженер, а почему бы не сделать так, чтобы самолет и на высоте в 14 километров вполне себе работал?» — поинтересовался неугомонный Вольский — когда они, наскоро ополоснувшись в летнем душе, обустроенном техниками рядом с мастерской, взбитой из горбля будочки, уже двигались в сторону палаток. «Вы же вон как все понятно рассказывали, отчего что сломалось. Неужто конструкторы этого не знают?» «Ха!» — устало хмыкнул инженер эскадрильи. «Знать-то знают, да только знать и суметь это сделать, парень, очень большая разница. Смотри». Провести обогрев не только в кабину и к передней кромке крыла, но и хотя бы к самым важным узлам — это сколько надо трубок для подачи горячего воздуха дополнительно проложить. А сколько они весить будут? А дополнительная теплоизоляция? С температурами ниже 30 градусов всегда такая морока. Каждый лишний 5 градусов большой маяты требует. Вот оно и получается». Для того, чтобы машина на пару тысяч метров выше действовать могла, ее дополнительно чуть ли не тонны всяких материалов и оборудования подгрузить надо. А как ты думаешь, если ей тонну веса добавить, то она с этими двигателями на такую высоту забраться сумеет? Да и вообще хотя бы до 12 тысяч нынешнего максимального потолка поднимется? И какая у нее скорость при этом будет? Догонишь ты тогда хоть кого-нибудь. Немцы же летают, буркнул Чалы. Э, родной, немцы это немцы. У них технологическая культура куда как выше будет. И конструкторская школа тоже. Так мы же тоже смогли, воскликнул Славка. Ты не путай, махнул рукой военный инженер. Вы считай, на 14 тысяч только подпрыгнули. Высунулись, дали одну-единственную очередь и тут же вниз посыпались. А они на этой высоте полчаса от границы вполне себе спокойно шли. Потом еще, почитай, час над нашей территорией крутились, прежде чем вы подтянулись. И ничего у них не ломалось и не отказывало. Нормально летели. Вольский замолчал. И молчал всю дорогу до палатки. Что для него было совсем не характерно? Если бы Чалой так не устал он бы, наверное, точно подколол друга по этому поводу. Но сейчас ему было совсем не до подколок, потому как устал он дико, до да дрожи в руках и ногах. Тот еще денек выдался. Но когда они уже устроились на лежаках, Славка, наконец, ожил и задумчиво спросил. — Виталь, а как думаешь, немцы нападут? Чалый на мгновение замер, а затем со вздохом ответил. «Да кто же его знает? Вероятность есть. Недаром, когда мы только прилетели, местные ребята рассказывали, что их с мая месяца, считай, каждую неделю по ночам в ружье поднимали. Да не просто так, лишь построились и разошлись, а раз через раз с погрузкой топлива и боезапаса на несколько вылетов и последующим выдвижением на точку подскока. А неделю назад и вообще всех по площадкам разогнали. Хотя, например... Прошлым летом такого не было. Да и нас тоже, как мы сюда перебазировались, так же регулярно дёргают. Значит, начальство чего-то опасается. Ну и вот думай». А комиссар говорил, что вероятность этого небольшая. Затаённой надеждой в голосе не согласился Славка. «Мол, времени мало осталось до осени. Июнь-то уже закончился, считай. Сегодня 28, то есть уже двадцать девятое. «Вот именно!» — сердито пробручал Чалы. «А ты мне спать не даешь. Спи давай. Завтра вставать ни свет ни заря. Вернее, уже сегодня». Но выспаться у них не получилось. Из сна их выбросило ревом тревожной сирены. «Ах!» — зевнул Вольский и досадливо сморщился. «Блин, опять тревога! Хрен теперь выспимся! Виталь, а может, нам не вставать? Самолета-то у нас нет!» Так что бежать некуда. — Вставай, давай, — недовольно буркнул Чалый. — Самолет у нас есть, хоть и небоеспособный. А если наши с утра на вылет пойдут, то такой толпы, как вчера, вокруг него точно не будет. Техники своими машинами заниматься будут. А Камэска на возвращение самолёта в строй всего сутки дал. Так что ноги в руки и вперёд. Арбайтен, камераден. — Да ладно, точно же опять учебная. — скептически сморщился Славка. — Да и даже если боевая, сколько вылетит? Пара? Ну, максимум дежурное звено. Хотя это вряд ли. Я уже и забыл, когда звено на перехват поднимали. — Кончай болтать! — отрезал Виталий, затягивая ремень и откидывая полок палатки. — Шнель к самолету! — Иду уже! — обиженно отозвался Вольский. — И нечего тут своим немецким щеголять. Ну, не дается он мне. «Заниматься надо лучше», — бросил Чалый. «Полугудовой зачет по-немецкому на носу. А ты когда последний раз учебник открывал?» «Ох, не сдашь ты командирскую подготовку». Славик насупился, но, ничего не ответив, быстро намотал портянки и, сунув ноги в сапоги, выскользнул из палатки вслед за другом. То, что тревога неучебная, стало ясно, едва только они добежали до своей машины. Вокруг никого не было. Зато со стороны самолётных стоянок доносились стуки и лязганье. «Чего это?» — удивлённо произнёс Лавка, «Всю эскадрилью, что ли, поднимают?» Их аэродром располагался почти в 70 километрах от границы. Далековато, но Су-3ПВ был машиной скоростной и весьма скороподъемной. Да и радиус действия у него был вполне приличный — 650 километров. А перегоночная дальность с подвесными баками вообще за 2000 зашкаливала. Так что перехватывать немцев, чешущих от границы вглубь, они вполне успевали. Да и тех, что над самой границей, безобразничали тоже. Тем более, что их поднимали, как правило, только тогда, когда партнеры по договору о ненападении, как их вежливо именовала советская пресса, запускали на разведку что-то совсем серьезное. Типа того же высотного Юнкерса 86 — на перехват которого они вчера так неудачно слетали. С остальными целями типа тех же Хенкелей или Дорнье в разведывательном варианте вполне себе справлялись и местные мигари, дислоцированные ближе к границе. А то и обычные строевые И-161 и Яки с лагами. Серьезного же у немцев было немного, и использовалось оно поодиночке. Так что на перехват обычно вылетали не более чем парой, максимум звеном. Но это только если требовалось перекрыть немцу отход по совсем уж широкому фронту. Но не более, сейчас же, похоже, к вылету готовилась вся эскадрилья. Все 14 самолетов, включая машину Камеска и его зама. Вернее, 13. Их-то самолет пока пребывал в полуразобранном состоянии. А здесь уже хорошо. Сержанты одновременно развернулись и уставились на подбежавшего к ним инженера эскадрильи. «Давайте-ка дуйте к Филиппычу. Получите у него два брезентовых чехла. Будем над вашим инвалидом светомаскировочный тент натягивать. К утру надо его уже на крыло поставить». «А что случилось-то, товарищ военный Инженер эскадрильи окинул задавшего вопрос Вольского раздраженным взглядом, но нехотя ответил. «Немцы! Бомбардировщики!» «В нос сообщили. И много, не меньше эскадрильи. А то и полк. На Минск идут. И без истребительного прикрытия. Ну да, это понятно. У немцев истребителей с радиусом действия, которого до Минска хватит хрен да ни хрена. Если только 110-е, да и те на пределе. Поэтому поступила команда поднимать всех и идти на перехват. С нашей лобовой батареей бомбардировщики бить — самое милое дело». «Так это что?» — Война, что ли? — слегка севшим голосом уточнил Вольский. — Не знаю. После короткой паузы отозвался воен-инженер. Но другой причины, почему бомбардировочный полк пошлют бомбить крупный город, расположенный аж в 350 километрах от границы, не вижу. — Черт! — Виталий сорвал с головы шлемофон и жахнул его о землю. — Ну вот почему всегда так? Все в бой, а мы на земле! — Так, товарищ сержант, прекратили истерить и быстро исполнять мое распоряжение, — рявкнул воен-инженер. Сейчас техсостав эскадрильи выпустит машины и сюда пойдет заниматься вашим самолетом, а у нас еще ничего не готово. В этот момент со стороны уже различимых в придевшем предрассветном сумраке самолетов эскадрильи послышался резкий чих, потом еще, а затем правый мотор, стоявшего первым в шеренге самолета Камыска, сочно зарокотал и почти сразу же вслед за ним в симфонию ночного запуска стали вплетать все новые и новые ноты и другие самолеты эскадрильи. Чалый несколько мгновений сверлил неясные силуэты чужих машин с зависливым взглядом, а затем резко развернулся и едва ли не бегом устремился в сторону сбитого из гробыля сарая полевого склада являвшегося и старшего интенданта отдельной эскадрильи высотных перехватчиков ПВО Осипа Филипповича Бали. Су-3ПВ, несмотря на свои выдающиеся характеристики, а вернее именно вследствие их, был машиной весьма капризной. Так что запчастей ему требовалось много. Причем возможность получить их с местных складов являлась весьма иллюзорной потому как самолетов подобного типа на вооружении округа не имелось, но если только разведчики. Но даже если и нашлось бы что подходящее, кто бы им эти запчасти выдал? Потому как Су-3 в любых вариантах был машиной редкой, и запчастями на нее вследствие этого было довольно туго. И если снабжать варягов, что своим-то останется? Отдельная же 591-я эскадрилья для округа была именно что варягами. Собрать самолет сумели только к 9 утра, хотя все, кто трудился, работали самоотверженно. Просто уже через полтора часа после вылета самолеты эскадрильи вернулись обратно, и сразу же поступила команда готовить их к следующему полету. Впрочем, работать все бросили ещё, когда в небе появились первые машины. Полтора десятка напряжённых пар глаз тут же начали тревожно вглядываться в синеву, а губы шевелились, пересчитывая заходящие на посадку самолёты. — Одиннадцать? — обиженно выдохнул Павленко, техник-командира первого звена старшего лейтенанта Коробочки, когда первые машины уже покатились по лётному полю. — А где ещё двое? — «Сбили? Типун тебе на язык! Может, от стали или горючее на исходе было, так что пришлось к соседям садиться. Не каркай попусту!» — сердито рявкнул инженер эскадрильи, после чего деловито продолжил. «Так, Семёныч, остаёшься за старшего!» — приказал он старшему технику. «Остальные бегом к самолётам!» «Так ведь я тоже!» — скрикнул было тот, но инженер его прервал. «Остаёшься!» — я сказал. — Ремонт продолжить. Как машину обслужим, снова вернемся, а пока — сами. То есть ты, крановщик и пилоты. Больше пока никого выделить не могу. Но, несмотря на это, ремонт остановился. Просто у всех, кто остался, все валилось из рук. Так свербело сбегать узнать, как прошел первый боевой вылет эскадрильи. Положение спас Толик Белоусов, ведомый командира третьего звена, с которым Виталий учился в летном училище, и который пришел, как он сказал, проведать бедолаг. Новости не обрадовали. Два самолета действительно оказались подбиты, но, как уже сообщили, им удалось сесть на один из аэродромов, расположенных ближе к Минску. Нашим тоже удалось завалить два Хенкеля, правда, наглухо. Но все равно для столь полигонных условий, когда атака на бомбардировщики происходила в отсутствии истребительного прикрытия, размен два на два уж точно не мог считаться впечатляющим результатом. «Они ж сволочи едва нас заметили, так сразу плотный строй сбили», — возбужденно, размахивая руками, вещал Толик. «И как начали садить из пулеметов! Кольку как раз так и подловили». Он над ними низко пошел, так от его машины только ошметки полетели. Но ну еще бы почти 30 стволов. А чего ж издаля не били, набычился Чалы. Совсем наставление по воздушной стрельбе из головы вылетело, что ли. Для вооружения СУ-3ПВ дистанция 700 метров считалась штатной дистанцией открытия огня. Тяжелая пуля с высокой начальной скоростью и сложный оптико-механический прицел, в который можно было вводить поправки, на такой дальности вполне позволяли поразить цель размером самолет. А эти чудики полезли на короткую дистанцию. «Добили!» — с сожалением произнес Столик. «Как раз 700 метров и начали. И этих двух мы так и завалили!» — продолжил он. «Метров 600-500». Только у них скорость чуть ли не на 200 километров меньше нашей. Никто и подумать ничего не успел, как мы уже над ними оказались. Пять секунд — и всё. А батя-то что молчал? — влез Славка. — Да батя не молчал, — вздохнул Толик. Он всё правильно скомандовал. Но хрен там, кто успел среагировать. Я и сам ручку на себя подал только когда немецкие пули по плоскостям забарабанили. А до того, как окаменел. Но машины у нас — вещь, живучие. Колькины семерочки такие дыры в плоскостях и брюхи наделали, а все равно сесть смог. Уже звонил, сообщил, что нормально приземлился. Только ранен. Через два с половиной часа эскадрилья вновь ушла на взлет, и вокруг их машины снова прибавилось рабочих рук. Так что к девяти утра хвост самолета сняли с козлов и установили на хвостовое колесо. А еще спустя 15 минут левый двигатель машины пару раз чихнул и ровно зарокотал, пыхая холостым выхлопом. «Вот и ладненько», — довольно произнес инженер эскадрильи, вытирая руки ветошью. «Успели. Сейчас движки на разных режимах погоняем, биение винтов проверим, а потом пробный вылет и...» сержанта Вчалова и Вольского срочно на КП». Славка и Виталий резко развернулись и уставились на подбежавшего красноармейца-посыльного. — Чего такое? — нахмурился инженер. — Согласно приказу Камэска, они до момента окончания ремонта в моем распоряжении. — Не могу знать, — по уставному вытянулся тот и добавил, — но велели срочно бежать. — Ладно, бегите, — махнул рукой инженер. — Движки без вас погоняем. «Как думаешь, зачем зовут?» — на бегу поинтересовался Вольски. Чалы молча пожал плечами. Хотя у него и было предположение, что это связано с тем, что у их машины запустили движки, высказывать его он посчитал преждевременным. Виталий вообще был парнем серьезным, выдержанным. Впрочем, подобными чертами характера отличались в их семье все. И отец, и братья, каковых у Виталия было двое, Старший, учившийся в институте в Ленинграде и подрабатывавший чертежником в каком-то конструкторском бюро, о котором он ничего не рассказывал, и младший, который только что окончил школу и как раз сейчас вроде как находился в процессе сдачи экзаменов в Подольское стрелково-пулеметное училище. А также мать и младшая сестра, пока еще ходившая в девятый класс. Прибыли, встретивший их на КП эскадрилии капитан Кушнарев, который не ушел во второй вылет, будучи оставлен Камеском на КП для, как он выразился, лучшей координации, был явно чем-то взволнован. «Как машина? Готова?» Сержанты переглянулись. «Никак нет, товарищ капитан», осторожно ответил Виталий. «Только собрали. Сейчас движки на разных режимах гонять буду». «Так, капитан», оборвал его неслышно подошедший полковник Вершинин. «Давай-ка я сам объясню». «Дело вот какое, сынки. Слышите?» Он мотнул подбородком в сторону границы. Оттуда доносилось мерная, но мощное буханье. Это работает артиллерия особой мощности. Именно она не дает гитлеровцам вырваться с плацдармов, которые они смогли захватить на нашем берегу Буга. И поэтому немцы ее отчаянно ищут. «Звукоразведка им не особо поможет, слишком далеко». Эти пушки бьют на три десятка километров. Так что максимум, если направление сумеют засечь. Да и то не факт, что точно. Воздушную, низковысотную разведку мы пока тоже успешно валим. Поэтому они запустили высотного разведчика. А вот его снять у меня нечем. Тут начальник штаба воздушной армии сделал паузу и тяжело закончил. Кроме вас. Чалы и Вольский переглянулись. Нет, сами-то они были готовы бежать к самолету и тут же идти на взлет, но ведь мало просто взлететь. Надо ж еще и задачу выполнить. Товарищ полковник, мы готовы, но самолет-то только-только из ремонта. Как себе поведет, никто не знает. Не облет он же еще. Да и оружие тоже пока после ремонта не пристрелено. Понимаю, кивнул вершиням. И то, что просить вас пойти на перехват, не имею права тоже. Но других вариантов у меня нет. Немец идет на 9.500 тысячах и в любой момент может подскочить еще выше. Так что ни у кого, кроме вас, шанса достать его просто нет. У ваших товарищей сейчас и топливо, и боезапас на исходе, потому как они в настоящий момент на пути к аэродрому. И пока их заправят, немец точно уйдет». Миги тоже либо еще в бою, либо на заправке и обслуживании. Да и высотность у них не чита вашей. А все остальное после трех тысяч набирает высоту очень лениво. Сами знаете, основная масса наших истребителей заточена под малые и средние высоты. А разведчик уже прошел малориту и сейчас подходит к жабинке. О том, что он может что-то с такой высоты разглядеть, я не волнуюсь, но если он привезет снимки, Сержанты снова переглянулись. Да уж, аэрофотосъемка — дело такое. По хорошему фотоснимку даже укрытую и замаскированную технику, вооружение и оборонительные сооружения можно вычислить. Специалисту, конечно, не всякому, но такие у немцев точно есть. Проявить пленку через светофильтры, поиграть с контрастностью, тенями, четкостью и всяким таким прочим, и вот тебе все скрываемое, как на блюдечке. Ну, не стопроцентно, конечно, но точно куда больше, чем если бы собственными глазами, высунув голову из кабины, рассматривал. Даже с малой высоты и через оптику. Мы попробуем, товарищ полковник. Они взлетели уже через 6 минут. Ну да, самолет к вылету готовили личный инженер и аж семь техников при том, что еще чуть ли не дюжина таковых топталась вокруг в полной готовности чего подать или подхватить. На полутора тысячах в наушники ворвалась какафония идущего где-то неподалеку воздушного боя. «Паша, слева! Уходи, уходи! На круг уходи, говорю! Сашка, прикрой, атакуя! Вправо, вправо отворачивай! Ах ты ж!» Но Виталий, не отвлекаясь, упрямо тянул вверх. Скорость была не слишком велика, но зато натужно ревущие АМ-360М образца 1939 года взлетной мощностью в 1900 сил позволяли машине каждую минуту отщелкивать почти по 1.500 метров высоты. Ну да, по этому показателю их сушка была среди всех советских боевых самолетов как бы не рекордсменом. Немца они догнали минут через пятнадцать. Он уже разворачивался в сторону границы, ну или теперь уже скорее линии фронта. То есть успел заснять все, что хотел, гад. Когда приблизились на тысячу метров, Чал и встрепенулся. — Это он, Славка! — прогудел Виталий сквозь кислородную маску. — Кто? — не понял тот. — Вчерашний, ну которого мы упустили. Уверен? Да точно он! Воскликнул Чалы и, подобравшись, коротко бросил. Штурман! Отсчет дистанции! 850! Монотонно начал Вольский, параллельно щелкая барабанчиками прицела. 800! 750! 700! 650! 600! Ты чего не стреляешь? Не отвлекай, рявкнул Чалы. Но затем пояснил. Забыл, что у нас пулеметы после ремонта не пристрелены. Дистанция 500-450. Уходит. Отворачивает Виталя. Заметил нас сволочь. И в этот момент сушка слегка вздыбилась от короткой очереди четверки тяжелых пулеметов а затем еще раз, и еще. Но летевший впереди юнкер сказался будто заговоренным. Тут под брюхом Су-3ПВ что-то стукнуло, и почти сразу же послышался испуганный голос Славки. — Ты что, шасси выпустил? Сломает же нахрен на такой скорости! — Надо сбросить скорость, — огрызнулся Виталий, — а то проскочим. После чего самолет снова вздыбился от четырёхвёрнного залпа. А в следующем мгновении в наушниках Чалова послышался восторженный вопль Вольского. Горит, сволочь, горит!